Глава вторая. Джаз. «Ну так что, идем?» — спросил Тыла, и в тоне голоса я не услышал вопроса. «Больше формальности. На самом деле он уже собирался. Я, пожалуй, лучше к себе в каюту двину. Отдохну». В голове суетливо кружили мысли. «Дантес, Дантес, Дантес, как же так? Как он тут оказался? Как вообще выжил? Такого не может быть!» Но помимо этого внезапно нарисовалась еще одна проблема На корабле появился тот, кто знает меня в лицо, а это плохо Очень плохо Если меня признают еще до того, как я окажусь на том берегу, моя операция будет провалена Тем более, если узнает меня заклятый враг Черт, как же он выжил? Воскрес из мертвых Ты чего? — спросил Николай Скисвись, неужели вино плохое? «Нет, вино отличное, я просто устал». «Вот я тебе и предлагаю отдохнуть в баре. Там такая музыка, такой джаз. Давай, пошли!» Николай вцепился мне в руку и потянул на себя. Я попытался ненавязчиво вырваться, но тот был словно клещ, не успокаивался. «Пойдем, Александр, ну что ты в самом деле?» В голове возник план. «Отказываться сейчас было бы подозрительным, а взглянуть на Дантеса все же стоит. Вдруг это просто однофамилец? Если осторожно создать конструкт маскировки и накинуть на себя, поправив некоторые черты лица, то меня не признают. А тыла и так слишком пьян, чтобы понять какие-то изменения в моей внешности». «Хорошо, пойдем, согласился я незаметно для своего спутника, выписывая в воздухе пальцем формулы. «Те получались кривоватыми», — сказывалось выпитое. Пока мы топали по палубе в сторону бара, я продолжал вычерчивать конструкт, напитывая его силой. Нужно постараться сделать все ровно, а то получится в маскировке какой-нибудь кривой нос или потекший на щеку глаз. С такими приметами в миг вычислить неладное. Создать нужные формулы все же удалось. Я выдохнул облегченно, накинул маску, по пути глянул на себя в отражении стекла. Другие брови, другая форма носа, глаза тоже чуть уже и несколько смещенок переносится. Меня точно не узнать. Бар находился на втором этаже. Мы с трудом поднялись по лестнице, вышли в коридор, в конце которого слышалась музыка и гул голосов. «Нам туда!» — икнув, произнес Лай, И первым двинулся в бар. Я последовал за ним. На душе было нехорошо, я то и дело глядел по сторонам, хотя заставлял себя этого не делать, чтобы не выглядеть нервозным. Внутри было просторно. По полу стелился дым, в дальнем углу на возвышении играли музыканты. Толстоватый мужичок на контрабасе, коренастый барабанщик, худой, как жертвь-саксофонист. Музыка, несмотря на такой скупой выбор инструментов, была удивительной. Приятный ритм, уходящий на слабую долю, необычная гармония, умелый переход к импровизации. Я невольно заслушался. Было видно, что парни играли в свое удовольствие и не замечали даже посетителей, которых тут оказалось очень много. Я оглядел помещение. Все как один в пиджаках. Важные и весьма деловые люди. Оно и понятно, первый класс. «Пошли!» — бросил мне Николай, направившись сразу к бармену. «Что будете пить?» — спросил бармен. «Худой мужчина с тонкими длинными усами, черными как смоль». «Виски! Самые лучшие мне и моему приятелю!» Бармен налил напиток. Мы выпили. «Где же твой друг?» — осторожно спросил я. Донтес. Николай начал подслеповато оглядывать толпу. «Тут вроде было. Не вижу пока что его. Да и черт с ним! Давай лучше выпьем! Что это у тебя с лицом?» Николай вдруг нахмурился. «А что с ним?» — невозмутимым голосом спросил я. «Мне казалось, будто бы...» «Ну да ладно». Тылай протер глаз, тряхнул головой. «Очки не взял, вот беда, представляешь? Собрал чемодан, собрал все вещи, а очки свои не взял. И вот теперь целую неделю как крот хожу. Пока на берег не спустимся, не смогу купить. Вот такие дела. Ну да что с ним, давай лучше выпьем». «Ты погоди, отдохни лучше, музыку послушай, а то так мы до кают не доберемся. Я встав, двинул в сторону. «Ты куда?» Посиди, я скоро приду. Я двинул в сторону дальних столиков, где сидела весьма привлекательная девушка, которая поглядывала на меня. Алкоголь ударил в голову, еще бы вино, а потом сверху виски. Это тут еще коктейль, и я решил познакомиться с красоткой. Красиво играют, не правда ли? спросил я, подсаживаясь к девушке. Ее пышные рыжие, почти красные волосы спадали с плеч водопадом, вились на концах. Широкие ярко-зеленые глаза смотрели на меня с интересом. Я же не отрывал взгляда от ее пухлых, сочных губ, красных, как и ягоды черешни. Ну и на грудь поглядывал, которая тесно выпирала из красного платья, обтягивающего, подчеркивающего все прелести дамы. Девушка курила сигарету на длинном мундштуке. Тонкая сизая ниточка дыма лениво поднималась вверх, образуя причудливые фигуры, в которых я с удивлением обнаружил похожие на конструкты и формулы элементы. «На самом деле нет», — ответила девушка, выпуская струю сизого дыма. «Играют так себе». «Думаете?» «Слышу. Саксофонист все время норовит уйти в до минор, хотя тональность у них — ре минор. Барабанщик сбивается на третьем такте, пытаясь выдать хорошую сбивку». «Про контрабас вообще молчу?» «Вы хорошо разбираетесь в музыке?» пораженный таким ответом произнес я. «Я не только в этом хорошо разбираюсь», ответила девушка, глянув на меня так, что я едва сдержался. «Меня зовут Александр. Могу я вас угостить чем-нибудь?» «Меня зовут Дарья», в тон мне ответила девушка. «Угостите? Я пью мартини. Только сначала скажите, зачем вы прячете свое истинное лицо?» Я насторожился. Аккуратно спросил. «Что вы имеете в виду?» «Вы понимаете, о чем я». Мы переглянулись с девушкой, и я понял, что она непростая. Очень непростая. Я подозвал официанта, сделал заказ. Нам принесли мартини и виски. Мы отпили по глотку, я спросил. «Так вы видите создаваемые конструкты? У вас есть дар? Что-то я его не чувствую». «Если не чувствуете, то не значит, что его нет. Да, я вижу маскировочный конструкт, который вы накинули на себя. Прячьтесь от кого-то? Или боитесь, что жена увидит вас с незнакомкой?» Я рассмеялся. «Я еду без жены. И вообще, я не женат. Так что насчет дара? Вы так сразу хотите все про меня знать, едва мы познакомились? Так давайте познакомимся поближе». Девушка улыбнулась, но в глазах ее я прочитал мимолетное смущение. «Хотите познакомиться поближе?» — спросила Дарья. «Так расскажите о себе. Пока я лишь знаю о вас два факта. Первый вас зовут Александр, и второй вы не женаты». «А разве этого недостаточно?» Вопрос остался без ответа. Джазбанд начал играть новую композицию, медленную, тягучую, еще больше добавляя в общую атмосферу расслабленности. «Вы по делам в Америку?» Дарья отпила мартини, но капелька напитка все же сорвалась с фужера и покатилась по груди, соблазнительно, медленно. Я не смог не проследить ее путь до самой ложбины. Девушка увидела мой взгляд, но не шелохнулась, давая рассмотреть все. «По делам», — ответил я, с трудом поднимая взгляд вверх. Дарья рассмеялась. «И какие же могут быть дела у вас там?» «Пока точно не знаю». «Как это?» — удивилась Дарья. «Вы едете в Америку, не зная зачем?» «Можно сказать и так, но есть одно уточнение. Я не еду, а уезжаю». «Навсегда?» «Навсегда». «А что ж случилось, что вы решили так кардинально поменять жизнь?» «Был слишком правдивым и не умел держать язык с зубами». Девушка заинтересованно глянула на меня. «Интересно. За какую же правду вас заставили покинуть страну?» «Впрочем, не говорите, я не хочу этого знать. Мне ведь еще возвращаться, в отличие от вас назад. Так вы поэтому сейчас в маске? Из-за этой самой правды? Прячетесь? Или, может быть, меня боитесь?» Я улыбнулся, спросил. «А мне вас нужно бояться?» «Кто знает?» — пожал плечами Дарья. «Иногда я выпускаю коготки и могу расцарапать спину. Ну так что, может быть, покажете свое истинное лицо?» Я мельком глянул по сторонам. Знакомых никого не видно, я практически не рисковал, и потому скинул маскировочный конструкт. Наверное, не будь во мне столько пойлоты лая, я бы придумал, как отказаться от этого, но сейчас меня несло, и чувства опасности притупились. Дарья с некоторой жадностью осмотрела мое лицо. Язычок облизнул в верхнюю губу, словно хищный зверь. «Маску вы, конечно, себе подобрали не самую лучшую. Оригинал — лучше». «Да что мы все обо мне?» «Расскажите немного о себе», — улыбнулся я. «Я путешествую», — ответила Дарья, допивая мартини. Тут же подскочил официант, и я повторил заказ еще до того, как Дарья попыталась отказаться. Щедрые чаевые, сунутые незаметно в руку официанту, делают свое дело. «Вы хотите меня споить?» — спросила она. «А почему бы и нет? А путешествуете вы одна? Со своим отцом? Он здесь?» «Не знаю». — ответила Дарья. — Не видела его в баре? Да и так ли это важно? — Отцы бывают разные. Некоторые очень рьяно охраняют и оберегают своих любимых дочерей. Не хотелось бы в самый неподходящий момент почувствовать спиной ствол пистолета. Дарья рассмеялась. — Нет, мой отец не такой. Дантес и мухи не обидят. Выпивка застряла у меня в горле. Я закашлялся, раскраснелся. — С вами все в порядке? — всполошилась Дарья. «Нормально», — выдохнул я, утирая навернувшиеся слезы. «Ты сказал Дантес?» «Ну да». «Он вам знаком?» «Знакомая фамилия», — осторожно ответил я. И вновь обострился организм, готовый ринуться в бой. «Значит, Дантес и в самом деле на корабле. Тылай не соврал и не перепутал. А я ведь, вот угораздило, познакомился с его дочерью». «Дантес, насколько я помню, в Москве живет, на боярских должностях». «Верно», — ответила Дарья. «И как его здоровье?» «Вполне нормальное. А к чему такое беспокойство?» — удивилась Дарья. «Слышал просто, что с Дантесом какие-то непорядки, я уж точно не знаю». «Это вы, наверное, про его старшего брата слышали. Беда с ним приключилась. Умер он. Но с папенькой моим все хорошо». «Старший брат?» — переспросил я. Только теперь все встало в голове. У Дантеса, с кем я конфликтовал и кого убил, был брат. Так вот этот самый брат сейчас и находится на корабле. Его-то и знает Тылай, и его дочь сидит сейчас передо мной. Только вот ситуация мне этот факт не облегчает. Хотя некоторые моменты все же упрощает. Думаю, едва ли младший брат, узнав, кто сейчас сидит перед его дочерью, обрадуется такой встрече. Род Дантес наверняка захочет отомстить за гибель своего кровного человека. «Да, старший брат», — подтвердила Дарья, напивая второй фужер. Официант, видимо, окрылённый чаевыми, не дожидаясь вызова, принес третью порцию. Дарья возражать не стала, отпила глоток. В глазах заблестели хмельные огоньки. Девушка осматривала мой истинный облик, и, судя по приоткрытому рту, он ей явно нравился. Я тоже пристально изучал Дарью, особенно долго останавливаясь на глубоком декольте. Музыканты начали другую песню, подвижную, ритмичную, и Дарья вдруг приподнялась со стула. «А чего мы сидим?» «Давайте танцевать!» И, не дождавшись моего ответа, схватила меня за руку и повела в самый центр зала. К моему счастью, там уже была приличная толпа таких же подвыпивших людей, которые танцевали. Мы принялись кружить под приятные ритмы, не стесняясь в движениях и прикасаясь друг к другу откровенно и страстно. Выпивка давала о себе знать. Ощущая, что ничего не угрожает и опасности нет, я расслабился окончательно. Ритмичная музыка сменилась медленной, но мы и тогда продолжили танцевать, вальсируя, при этом умудряясь поболтать о всяких пустяках. Так прошло около часа, за которые мы успели выпить еще по одной порции горячительного. Потом джазбен замолчал, невольно привлекая образовавшейся тишиной к себе взоры посетителей. Но музыканты сделали это не чтобы отдохнуть. К микрофону подошел толстый парнишка, администратор заведения, сделав объявление. «Дамы и господа, сейчас будем играть. Прошу танцующих переместиться в правую часть заведения. Всех же заинтересованных милости просим». В ту же секунду на освободившееся от людей место придвинули тяжелый дубовый стол, приставили стулья, стол быстро накрыли зеленым бархатом. У края появился крупье. Солидный мужчина с армейской выправкой в белоснежной рубашке и черной жилетке. «Будет игра!» — радостно воскликнула Дарья, хлопнув в ладоши. «Что? Какая еще игра?» «Как это какая?» — удивилась девушка. «Карты? Вы что, не играете в карты? Каждый уважающий себя мужчина должен играть в карты!» «Не люблю играть», — сморщился я, вспоминая студенческую жизнь в кадетстве. «Да бросьте! Пошлите лучше поближе, посмотрим!» И, схватив меня за руку, потянула к столу. Там уже собирались уважаемые господа. Все в костюмах, важные, с наморщенными лбами, Доставая кошельки, перебирали в них деньги, примериваясь, оценивая возможности и силы. «Господа!» — воскликнул Крупье, развернув упаковку с картами и хрустнув костяшками пальцев. «Кто желает присоединиться?» И не успел я и глазом моргнуть, как Дарья вдруг крикнула. «Мы! Мы в игре! Я и мой спутник!» И потянула меня за стол.